ЖИЗНЬ НОМЕР 5 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА Я вынырнула из прошлого и сразу почувствовала, что мне 45. Голова раскалывалась, а ведь я даже не успела открыть глаза. Или снова надралась вчера. Нет, вроде же бросила. Ну, или не начинала. Это с какой стороны посмотреть? Господи, где мой телефон? Я бы позвонила Мишке, чтобы он притащил в комнату таблетку со стаканом воды. «Алечка, ты сегодня проснешься или у нас не будет Нового года?» «Мишка, о нет, это не голос моего квартиранта». Я рывком села и осторожно открыла глаза. Солнечный свет из окна резанул зрачки, и я прикрылась рукой, пытаясь сфокусировать взгляд на грузной фигуре, которая стояла у шкафа. «Кто это?» — голос такой знакомый. «Алечка, да что с тобой?» «Валя?» — изумилась я, спуская ноги с кровати. Нащупала тапочки, сунула в них ступни и посмотрела на свои обычно круглые коленки. «Ох, ты ж мама дорогая!» «А как это так?» Коленки были худые, бёдра тоже. Лодыжки не отекли, как это обычно бывало с утра. Я вытянула руки перед собой и выругалась ёмким красивым словом из чисто русского мата. Валя поджала губы и скорбно покачала головой. «Да, слышала бы тебя, твоя мама!» «Прости, Вальчика!» Я вскочила, забыв о головной боли, и подбежала к зеркалу. Провела руками по бокам, любуясь с собой. «Божечки! Какая я упоительно худощавая, но с попой и с грудью! Но зато с и животик такой плоский! Да я красавица, с ума сойти!» «Ага, и тебе доброе утро!» Сварливо откликнулась домработница. Она постарела, посидела... Ещё больше потолстела, но осталась крепкой и лёгкой, как я её помнила из детства, и такой же ехидной временами. Но, главное, она была жива, жива. В порыве чувств я обняла Валю, старательно потискала со всех сторон, чтобы убедиться, передо мной не призрак, передо мной действительно моя любимая Валечка. Сколько же это ей сейчас лет? Путём сложных вычислений решила, что где-то около шестидесяти, и она живёт со мной. Её не убили в Польше, потому что она не челночила, потому что мои родители её не уволили. Значит, папа послушал меня и снял деньги с книжек, спас от реформы. Ну и хорошо. А теперь вопрос с Колей, главный вопрос. Мне срочно нужно узнать, что с Колей. Где мой мобильник? Сума ты сошла совсем, Алифтина! Валя решительно освободилась из моих объятий и вся розовая от удовольствия двинулась на кухню потом обернулась и сказала с достоинством. «Масяню я вывела, на тебе, Фрида!» «Хуй из Масяня?» — машинально спросила я. И тут на меня налетел закрытый ранее в кухне ураган из черной чепрачной овчарки и абсолютно белого, недавно стриженного пуделька. Собаки запрыгали вокруг меня, норовяли знуть в лицо, и пришлось прикрикнуть. «Э, бешеные! Сидеть!» Обе плюхнулись на попы, высунув языки и подметая хвостами пол. «Масяня, моя Масяня! Ну, конечно, как же я могла забыть?» Полудохлый облезлый щеночек с текущими глазами, полный блох и глистов, которого я подобрала на помойке, вынося мусор поздно вечером. Мы с Валей и Фридой выхаживали этот пищащий комок неуемного голода и безграничной шкоды, пока не получили красивущего пуделя. Мама и Масяня на полном серьезе считала домработницу овчарку своей старшей сеструхой, а меня так ни к чём не на подхвате, чисто почухать пузика и дать порцию еды. Потрепав и почесав собак, я зевнула и пошла натягивать сапоги с курткой. Фриду нельзя заставлять ждать, она у меня девушка громкая, может и поорать на весь дом. Прихватила с собой мобильник, и уже на улице, когда собака занялась вынюхиванием жёлтого снега, забила в поисковик Николай Кондратьев. Результат меня одновременно обрадовал и огорчил. Коля был жив. Более того, он стал успешным человеком, директором магазина, который, кстати, тут за углом. Конечно, именно туда он устроился грузчиком в девяносто первом. В том девяносто первом, когда я взяла с него клятву никогда не связываться с криминалом. Выходит, помогла, спасла, достигла цели. Радоваться надо. А мне от чего то грустно. Фрида ткнулась носом в мою ногу. Пихнула сильно. Я спрятала телефон, потрепала собаку по голове жопа моя! Нагулялась! Пошли домой!» «Кто хочет кушать?» При этом в волшебном слове Фрида оживилась, вывалила язык наружу и замотала хвостом пропеллером. «Мол, о чём толкуем маме? Почему ещё не бежим домой?» «Бежим, Фридочка, уже бежим!» «Ещё свали ёлку ставить, ещё готовить праздничный ужин!» «Так, а какое у нас сегодня число?» Снова вытащила мобильник. «Тридцатая». Откуда в прошлое попало, туда вернулась Ужин пока отменяется, ужин будем готовить завтра. Блин, как жалко, что с Колей не вместе. А ведь думала, что все получилось. Но, наверное, нельзя просить от жизни многого. А то вдруг эффект бабочки, и я проснусь в мире, где случилась третья мировая. Ох, мне нужно спросить у бабы Мары. Сейчас покормлю Фриду, еще раз обниму Валечку и поднимусь к старушке-соседке. Но прямо у парадной ко мне подошла симпатичная, модно одетая девушка с длинными волосами и в беретике. В руках она держала скрипичный футляр. Я настороженно поздоровалась, а девушка застенчиво улыбнулась и зачастила. «Здравствуйте, Алевтина Дмитриевна. Извините, пожалуйста, что я пришла раньше. Я просто не рассчитала время. Я не успела заказать вам подарок. Вот пробежалась по пассажу. Надеюсь, что вам понравится». «Здравствуйте, Настя. Спасибо большое, но не стоило, совершенно не стоило». Ответила я почти на автомате, и медь девушки всплыла само собой. Настя, талантливая скрипачка, готовится к поступлению в консерваторию и берёт у меня частные уроки. «Алевтина Дмитриевна, надо же! Я, Алевтина Дмитриевна, и я даю уроки скрипки. И машина у меня не Кия, а вот этот светло-голубой Мерседес, припаркованный у стены дома. Ничего себе!» Да, толстая Алевтина, прибухивающая в одиночку, по вечерам омоющая полы в магазине — осталась далеко позади. Если я окончила консерваторию, значит, не попала в некоммерческий институт на информатику, не сблизилась с компанией, в которой меня научили пить и курить, не испортила свою жизнь беспечным к ней отношениям. Я улыбнулась Насте со всей теплотой, на которую только была способна и сказала, «Пойдёмте пить кофе, Настя, у меня тоже есть для вас подарок». Впрочем, я понятия не имела, что есть в моём доме. Память возвращалась со скрипом. Сначала нахлынули воспоминания о консерватории, о занятиях, о концертах, в которых я участвовала. Мои родители, мои подруги, друзья. Тася, Тася! Она училась на параллельном курсе на фортепьяно. А теперь она учит музыке девочек в частной школе и играет в небольшом оркестре. Как же хорошо, что Тася не потерялась в лабиринтах времени, как это случилось с Мишкой. Пока мы с Настей и Фридой поднимались на этаж, я мучительно соображала, что подарить ученице. Будет глупо, если ничего не найду. «В крайнем случае придется расстаться с какой-нибудь безделушкой. Уж этого добра у нас есть». Но меня спасла Валя, кто бы сомневался. Поздоровавшись с Настей, домработница пригласила ее на кухню выпить чашку чая и шепнула мне на ухо. «Подарок для девочки в гардеробе на верхней полке». «Валечка, ну как ты...» «Ой, иди уже. Я же знаю, что ты всегда забываешь о таких мелочах», — фыркнула Валя. «После занятия поедем по магазинам, и не отнекивайся. Мне нужны специи, утка, а еще хороший горошек». На душе стало так светло и спокойно. «Вале, со мной я не одинока. Ну и пусть Коля где-то сам по себе. В конце концов, он наверняка счастлив. Нет ли главное?» Об этом я думала последующие два часа. У Насти была отличная техника, хорошая интонация и очень приятный тон. Однако я склонялась к тому, что девушке не хватает раскрепощенности» поэтому дала ей домашнее задание найти и сыграть свою собственную музыку от сердца и души, как когда-то велела мне Азалия Эдуардовна. Настя ушла слегка озадаченная, а я взяла из футляра свою скрипку. В голову пришло «Добрянский двадцать восьмой год прошлого столетия», скрипка настоящего мастера, современного Страдивари. Я купила её, как помнится, на блошином рынке в начале двухтысячных за смешные деньги. Звук этого инструмента всегда вызывал во мне грусть и какую-то бессмысленную ностальгию. Приложив скрипку к плечу, я скинула смычок, замерла на несколько секунд и заиграла. Музыка моего сердца теперь выходила очень странной. Она нравилась мне, но и вызывала желание сесть и заплакать. Слезы выступили на глазах, я вздохнула и отложила скрипку. «Почему я грущу? Ведь спасла Валю, спасла Колю». Моя жизнь заполнена собаками, уроками, концертами. Гостиная обклеена афишами с моим именем, фотографиями моих учеников. У меня есть деньги, друзья, моя верная домработница. Что еще надо человеку? Что еще надо женщине? Любовь, дети, семья. Аккуратно положив скрипку обратно в футляр, я ласково погладила деку. Добавила смычок и закрыла все. Не слишком ли многого я желаю? В какой момент наши жизни с Колей разошлись? А, закрыв глаза, попыталась вспомнить. Но в этом месте моей памяти оказалось большое чёрное пятно. Колю забрали в армию, я поступила в консерваторию. Всё. Глянув на своё запястье, я обнаружила янтарный браслетик. «Баба Мара, мне срочно нужно поговорить с бабой Марой». «Алечка, ты же не забыл что вечером у тебя выступление на ёлке?» Оглянувшись на Валю, я призналась. «Забыла». «Безголовая моя», — пожурила домработница. «Хорошо, что у тебя есть я, чтобы напомнить. Собралась? Едем по магазинам?» «Подожди еще немножечко, Валь», — попросила жалобно. «Мне нужно обязательно повидать соседку, а потом поедем, хорошо?» «Соседку, соседку», — проворчала Валя. «Иди уже к своей соседке. Кстати, к какой?» «К бабе Маре», — смутившись, ответила я. «В смысле, к Марине Адамовне с пятого этажа». «Ах, к этой старой ведьме!» — Валя отмахнулась. «Делать тебе нечего. К ней шестьсот сработники ходят». «С наступающим поздравить!» — пискнула я и буквально сбежала от дома работницы на лестничную клетку. Там отдышалась от паники, прислонилась к холодной стене. Нельзя, чтобы кто-нибудь узнал, зачем я иду к бабе Маре. Не знаю почему, но нельзя. Это так странно и необычно. Мои перемещения в прошлое обратно. Если я кому-нибудь расскажу, меня упекут в дурку, и Валя будет приносить мне апельсины и бананы». Дверь в квартиру Бабы Мары была закрыта, и я позвонила, ключей-то у меня не было. Теперь мне открылась сиделка, которая приходила к старушке. Маленькая бойкая женщина в кудряшках. Она милостиво разрешила пройти и навестить соседку. Как видно, не узнал, конечно же, ведь я не мою больше полы в этой квартире. Баба Мара всё так же лежала на разложенном диванчике и переключала каналы телевизора. Увидев меня, она проворчала ничего интересного не показывают ты представляешь альчика здравствуйте баба мара усмехнулась я вы отлично выглядите ты тоже алевтина вижу что вторая попытка удалась ох да ты садись в ногах правда нет танчик принеси к нам чайку с тортиком танчик принесла мой любимый торт киевский я села в кресло а баба мара оглядела меня с ног до головы и спросила с усмешкой «Ну что ж, Альчика, довольна ли ты своей жизнью сейчас?» Со вздохом я спрятала глаза под пытливым взглядом старушки. «Стыдно жаловаться. Надо быть довольной тем, что у меня уже есть. Все это так, но зуд внутри уменьшается, зуд от ощущения неправильности. Все хорошо, но, может быть, еще лучше. А как, непонятно». «Ну-ну, деточка, не стесняйся», — подбодрила меня баба Мара. «Ведь я не слепая, есть что-то, что мучит тебя». Я не уверена, не знаю, имею ли право. У тебя было три попытки, теперь я осталась одна, не так ли?» Я кивнула. Баба Мара махнула рукой. «Ну так используй ее!» «А если я ошибусь, если все то, что обрела, потеряю снова, вы понимаете, о чем я?» «Понимаю, деточка. Страшно, когда больше шансов не осталось. Но ведь с самого начала у тебя была только одна жизнь, не правда ли?» Я снова кивнула. «У нас у всех одна попытка, которую дают при рождении, нужно использовать её с толком. А тут такой подарок». «Я считаю, Альчика, что лучше попробовать и пожалеть, чем всю жизнь жалеть о том, чего не попробовал», — серьезно сказала мне баба Мара. Сиделка внесла поднос с чашками и кусочками торта, поставила его на столик, соседка велела. «Ну уж, бери тортик, пей чай, думай, что ещё ты хочешь исправить». Может, ты чем-то пожертвовала, с чем-то согласилась или, наоборот, не приняла во внимание знак судьбы? Может, всё может быть. А чего я хочу? Хочу, чтобы Коля остался со мной. Отломила ложечкой кусок Киевского и с удовольствием съела его. Хочу быть счастливой, хочу иметь детей, хочу большую семью, а ещё стать лауреатом какой-нибудь международной премии по скрипке. В общем, хочу счастья личного» наличного и безналичного, как говорил когда-то мой папа. «Вижу, что ты уже знаешь», — с довольной усмешкой хмыкнула баба Мара. «Главное — выбрать правильный момент, а уж там, я думаю, ты всё сделаешь как надо». «Вы так верите в меня, что даже страшно становится», — пробормотала я. «Почему вы дали этот браслетик именно мне?» «Моя бабушка всегда говорила, что для каждой вещи найдётся место, и время, и хозяин». «Именно тебе браслетик был нужен, именно тебе я его и дала. Ведь ты задумалась в тот день над вопросом, что бы ты хотела исправить в прошедшей жизни». Я возвращалась к себе в мучительных сомнениях. «Хорошо, пусть даже я достойна второго шанса и третьего, и даже этого последнего, но почему я должна вмешиваться в жизнь Коли? Разве я имею на это право? Я люблю его, а он, возможно, меня совсем не любит и не любил». Или любил да разлюбил. Мужчину не переделаешь, не привражишь и не привяжешь к себе. Дороже выйдет. А вот себя изменить... Да, наверное, мне снова придется изменить себя. Ведь зуд не унимается. Но будет нелепо пойти спать сейчас. Валя ждет меня, чтобы поехать за покупками к Новому году. Пожалуй, я отвезу ее по магазинам. Хочу провести с ней побольше времени, а то вдруг в следующей жизни Валечке уже не будет со мной. Решено. Я вошла в квартиру на третьем этаже и громко позвала. «Валентина, если ты готова, поехали!»